Глава третья. Тайна Лористон Гарденс. Признаюсь, что я был ошеломлен этим неожиданным доказательством практической пригодности теории моего компаньона. Мое уважение к его аналитическим способностям сразу же резко возросло. Правда, где-то на задворках моего сознания брежило подозрение, что вся эта история с посыльным подстроена, чтобы сбить меня с толку, Но зачем Холмсу могло понадобиться меня дурачить? Этого я решительно не мог уразуметь. Когда я посмотрел на него, он как раз дочитал письмо, и его потускневшие глаза приняли то рассеянное выражение, которое свидетельствует о поглощенности человека своими мыслями. Как, скажите на милость, вы это определили, спросил я. Что именно? Недовольно откликнулся он. Ну, что он отставной сержант морской пехоты. — У меня нет времени на пустяки. Отрезал он, но тут же добавил с улыбкой. — Простите за грубость. Вы прервали нить моих размышлений, но, может, оно и к лучшему. Так значит, вы не сумели разглядеть, что этот человек служил во флоте? — Нет, не сумел. Легче было понять это, чем объяснить, как я понял. Если бы вас попросили доказать, что дважды два-четыре... Вы, пожалуй, столкнулись бы с некоторыми трудностями, хотя и не сомневаетесь в том, что это именно так. Даже отсюда, с другой стороны улицы, я увидел на руке этого малого татуировку большой синий якорь. Тут сразу запахло морем. Осанка у него, как у военного, и бакенбарды такие, какие разрешено носить флотским. Вот вам и морская пехота. Далее ясно было, что он себя уважает и привык командовать. Должно быть, вы заметили, как он держал голову и помахивал тростью. Основательный, уравновешенный человек средних лет. Все эти факты и привели меня к заключению, что он был сержантом. «Великолепно!» — воскликнул я. «Ничего особенного!» — сказал Холмс, хотя по его лицу я видел, что он польщен моим откровенным удивлением и восторгом. «Пять минут назад я говорил, что преступники у нас перевелись». «Похоже, я был неправ. Взгляните-ка!» И он бросил мне письмо, принесенное курьером. «Боже мой!» — воскликнул я, пробежав его глазами. «Какой ужас!» «Действительно, несколько необычно», — спокойно заметил он. «Не соблаговолите ли прочесть это вслух?» Вот что я прочел Холмсу по его просьбе. Уважаемый мистер Шерлок Холмс, сегодня ночью в доме номер три... По Лористон Гарденс, близ Брикстон Роуд, случилось грязное дело. Часа в два наш дежурный на этом участке заметил там свет, и, поскольку дом был нежилой, заподозрил неладное. Дверь оказалась открыта, а в прихожей среди голых стен лежал труп мужчины, хорошо одетого, с карточками в кармане на имя Инока Джей Дреббера Кливленд Огайо, США. Его не ограбили, и пока остается неясным, как он встретил свою смерть. В комнате есть следы крови, но на теле не обнаружено никаких ран. Мы не знаем, как он попал в пустой дом, и вообще вся эта история сплошная загадка. Если вы сможете заглянуть в этот дом в любое время до полудня, то найдете меня там. Пока я не получу от вас ответа, здесь никто ничего не тронет. Если не сможете прийти, я сообщу вам дополнительные детали, И почту за огромную любезность с вашей стороны, если вы поделитесь со мной своими соображениями. Искренне ваш, Тобиас Грексон. Грексон самый смышленный детектив в Скотланд-Ярде, — заметил мой друг. Они с Лестрейдом, так сказать, лучшие среди худших. Оба бойкие, напористые, хотя мыслят чересчур шаблонно, ни капли оригинальности». Между прочим, они не слишком ладят друг с другом. Ревнивы, как парочка профессиональных красавиц. Забавно будет, если их обоих поставят на это дело. Я был поражен невозмутимостью, с которой он излагал мне все это. «Наверное, нельзя терять ни минуты», — воскликнул я. «Хотите, я поймаю вам Кэп?» «А я еще не решил, ехать мне или нет. Я ведь лентяй, каких свет не видел, хотя иногда могу и взбодриться» если вдруг найдет такой стих. «Но это же тот самый случай, о котором вы мечтали. Дорогой мой! Ну какой мне с него прок? Даже если я распутаю дело, можете не сомневаться, что все почести достанутся Грегсону, Ластрейду и компании. Вот что значит быть неофициальным лицом. Но он просит вас о помощи. Да. Он знает, что ему до меня далеко». И признается мне в этом, но скорее отрежет себе язык, чем повторит это кому-то третьему. Впрочем, можно поехать и взглянуть, как там и что. Займусь делом на свой страх и риск. В конце концов, хоть посмеюсь над ними, если больше ничего не получу, вперед. Он схватил плащ, и по его энергичным движениям я понял, что приступ хандры сменился приступом активности. «Берите шляпу», — сказал он. Хотите, чтобы я поехал с вами? Да, если у вас нет занятия поинтересней. Минуту спустя наемный экипаж уже мчал нас в сторону Брикстон роуд Утро выдалось хмурое, туманное. Над крышами домов висела серовато-бурая дымка, словно отражение грязных улиц внизу. Мой спутник был в прекрасном расположении духа и безумолку болтал о кремонских скрипках и о разнице между инструментами страдивари и о мати. Я же, напротив, хранил молчание, поскольку дурная погода и мрачное дело, ожидавшее нас впереди, действовали на меня угнетающе. «Похоже, вас не очень занимает цель нашего путешествия», — наконец сказал я, прервав музыкальные рассуждения Холмса. «Мне не хватает данных», — ответил он. «Ни в коем случае нельзя строить теории, пока у вас на руках нет всех фактов, иначе можно потерять объективность». «Скоро вы получите ваши факты», — заметил я, показывая в окно. «Вот, Брикстон-Роуд, а вон и тот самый дом, если я, конечно, не ошибаюсь. Все верно. Стойте, кучер, стойте!» Нам оставалось до места около сотни ярдов, но Холмс настоял на том, чтобы мы сошли и проделали финальную часть пути пешком. Номер третий по Лористон-Гарденс имел зловещий и угрюмый облик. Это был один из четырех домов, слегка отстоящих от мостовой. В двух кто-то жил, а два других пустовали. Последние меланхолически взирали на нас с тремя рядами унылых, подслеповатых окон, на которых там и сям, словно бельма, торчали таблички «Сдается в наем». Каждый из этих домов был отделен от улицы маленьким полисадником с редкой и чахлой растительностью, разрезанным пополам узкой желтоватой дорожкой, Состоящий, насколько я мог судить, из смеси глины и гравия. Ночью прошел дождь, и все вокруг порядком раскисло. Полисадники были огорожены трехфутовой кирпичной стеной, ощетинившейся сверху деревянными колышками, и к этой стене прислонился дюжий констебль. Рядом с ним собралась кучка зевак, которые вытягивали шеи в тщетной надежде хоть краешком глаза углядеть, что творится внутри. Я полагал, что Шерлок Холмс немедленно кинется в дом и начнет расследование. Однако у него, похоже, были совсем другие планы. С беззаботным видом, который в этой ситуации показался мне граничащим с позерством, он прошелся туда-сюда по тротуару, рассеянно поглядывая на землю, небо, дома напротив и ограду. Закончив осмотр, он медленно двинулся по дорожке или, точнее, по узкой полоске травы вдоль нее, не отрывая взгляда от земли. Дважды он останавливался, а один раз я заметил у него на лице улыбку и услышал сорвавшееся с его губ довольное восклицание. На мокрой глинистой почве должно было остаться множество следов, но поскольку служители порядка успели добавить к ним щедрую талику своих собственных, я не мог понять, что мой друг рассчитывает там найти. Тем не менее, получив недавно весьма впечатляющие доказательства его проницательности, я не сомневался, что он видит гораздо больше того, что открыто моему скромному взору. У дверей дома нас встретил высокий, белолицый человек с соломенными волосами и блокнотом в руке. Он бросился к моему спутнику и горячо пожал ему руку. «Как славно, что вы пришли!» — сказал он. «Здесь никто ничего не трогал». Кроме этого, — откликнулся мой друг, кивнув на дорожку, — даже стадо буйволов не смогло бы так основательно все затоптать. Но вы, Грексон, вы, конечно, успели сделать необходимые выводы, прежде чем позволили своим подчиненным так поступить. — У меня было много работы внутри, — уклончиво сказал сыщик. — Здесь мой коллега, мистер Лестрейт. Я думал, он об этом позаботится. Холмс искоса взглянул на меня и саркастически поднял брови. «После таких специалистов, как вы, с трейдом, человеку со стороны вряд ли удастся отыскать здесь еще что-нибудь стоящее», — сказал он. Грегсон самодовольно потер руки. «Думаю, мы сделали все, что можно», — ответил он. «Однако дело странное, а я знаю, что вы такие любите». «Вы ведь приехали сюда не в кэбе». — спросил Шерлок Холмс. — Нет, сэр. — А Тоже нет. — Тогда пойдемте посмотрим комнату. Без всякой логики заключил Холмс и зашагал в дом. Удивленно, пожав плечами, Грегсон двинулся за ним по пятам. Пыльный короткий коридор с голыми обшитыми деревом стенами вел в кухню и подсобные помещения. Слева и справа было по двери. Одну из них явно не отпирали уже много недель, за другой находилась столовая, то самое место, где обнаружили труп. Холмс вступил туда, и я последовал за ним с той же тяжестью на душе, какую порождает присутствие смерти. Это была большая квадратная комната, казавшаяся еще больше из-за полного отсутствия мебели. Яркие олеповатые обои на ее стенах местами уже разъела плесень, а кое-где они свисали кусками вниз — обнажая желтую штукатурку. Напротив двери красовался претенциозный камин, увенчанный белой полкой под мрамор. К ее углу был прилеплен агарок красной восковой свечи. В единственное и чрезвычайно грязное окно едва пробивался тусклый неверный свет, который окрашивал все вокруг в унылые серые тона, в чем ему немало помогал толстый слой лежащей повсюду пыли. Все эти подробности я заметил позже. Сначала мое внимание целиком сосредоточилось на одной мрачной неподвижной фигуре, которая распростерлась на дощатом полу, устремив свой равнодушный, невидящий взгляд в полиневший потолок. Это был труп человека лет сорока трех или сорока четырех, среднего роста, широкоплечего, с черными курчавыми волосами и короткой щетинистой бородкой. Его костюм составляли сюртук из плотного сукна, жилетка, светлые брюки и безупречный воротничок с манжетами. Рядом на полу валялся начищенный до блеска цилиндр. Руки мертвого, сжатые в кулаки, были раскинуты в стороны, а ноги цеплялись одна за другую, что говорило об отчаянной борьбе со смертью. Его черты исказила гримаса ужаса, Смешанного, как мне, почудилось с ненавистью. Такого выражения мне еще ни разу не доводилось наблюдать на человеческом лице. Эта жуткая, злобная мина в сочетании с низким лбом, коротким носом и выступающей нижней челюстью придавала мертвецу бросающееся в глаза сходство с крупной обезьяной, которая еще более усугублялась его неестественной позой. Я видел смерть в разных обличьях, но никогда еще она не казалась мне такой страшной, как в этой темной прокопченной комнате близ одной из главных магистралей лондонских окраин. Лестрейт, как всегда тощий и похожий на хорька, появился на пороге и приветствовал нас с Холмсом. «Шумиха подымется изрядная, сэр», — заметил он. «Мне такие дела еще не попадались, а я ведь тертый калач». «И никаких зацепок?» — спросил Грегсон. «Ни единый», — в тон ему отозвался Листрайт. Шерлок Холмс приблизился к телу и, став на колени, внимательно его осмотрел. «Вы уверены, что ран нет?» — спросил он, указывая на многочисленные пятна и брызги крови вокруг. «Абсолютно!» — воскликнули оба детектива. «Тогда, очевидно, это кровь другого человека, предположительно убийцы». Если здесь было совершено убийство, это напоминает мне обстоятельства смерти Ван Янсона в Утрехте в тридцать году. Помните это дело, Грексон? Нет, сэр. Почитайте о нем, не пожалеете. Нет ничего нового под солнцем. Все уже бывало прежде. Пока он говорил, его ловкие пальцы так и летали над трупом, ощупывая, надавливая, расстегивая, изучая тогда как в глазах у него застыло то самое отсутствующее выражение, которое я подмечал раньше. Осмотр был произведен настолько быстро, что посторонний легко мог бы усомниться в его тщательности. Под конец Холмс понюхал губы трупа и мельком взглянул на подошвы и блокированных туфель. — Его совсем не перемещали? — спросил он. — Разве что самую малость во время осмотра. — Можно отправлять в морг, — сказал Холмс. — Нам он больше не пригодится. За дверью уже дожидались четверо полицейских с носилками. По команде Грегсона они вошли в комнату, забрали мертвеца и вынесли за порог. Когда они поднимали тело, что-то вдруг звякнуло, и по полу покатилось колечко. Листрейд схватил его и вперился в него недоумевающим взором. «Тут была женщина!» — вскричал он. «Это женское обручальное кольцо!» Он протянул к нам ладонь с кольцом. Мы подошли ближе и принялись рассматривать найденную вещицу. Не было никаких сомнений в том, что когда-то этот тонкий ободок из чистого золота блестел на пальце невесты. «Это усложняет дело», — сказал Грегсон. «А оно, видит Бог, и так достаточно сложное». «Вы уверены, что не упрощает?» — возразил Холмс. «Ну, да что толку на него глазеть? Что вы нашли у мертвого в карманах?» «Все здесь», — ответил Грексон, указывая на кучку предметов на одной из нижних ступеней лестницы. «Золотые часы номер 97163, производство Барро, Лондон. Цепочка для часов, тоже золотая, очень прочная и массивная. Золотой перстень с масонской эмблемой». Золотая булавка, голова бульдога с рубинами вместо глаз. Кожаная визитница с карточками на имя Ина Джей Дреббера из Кливленда, что соответствует инициалам на белье E.J.D. Кошелька нет, но деньги имеются на общую сумму 7 фунтов 13 шиллингов. Карманное издание Декамерона Бокаччо с именем Джозеф Стенджерсон на Форзаце. Два письма, одно адресовано E.J. Дребберу, Второе все тому же Джозефу Стенджерсону. На какой адрес? Американская биржа на Стренди, до востребования. Оба отправлены Гуйонской пароходной компанией, и оба содержат расписание отхода ее судов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался возвращаться в Нью-Йорк. — Вы навели справки об этом Стенджерсоне? — Сразу же, сэр, — ответил Грегсон. Я велел дать объявление во все газеты а один из моих людей отправился на американскую биржу, но еще не вернулся. В Кливленд сообщили? Телеграммы нынче утром. В каких словах? Просто описали ситуацию и сказали, что будем благодарны за любые полезные сведения. Вы не интересовались подробностями, которые показались вам особенно важными? Я спросил о Стенджерсоне. И только? Разве в этом деле нет обстоятельства, от которого зависит... Все остальное. Вы не думаете послать еще одну телеграмму? Я написал все, что считал нужным. С обидой в голосе ответил Грегсон. Шерлок Холмс усмехнулся себе под нос и хотел было отпустить какое-то замечание. Но вдруг из столовой наш разговор происходил в коридоре. Показался ли стрейт, потирающий руки с видом глубочайшего довольства собой? «Мистер Грегсон, сказал он, — «я только что сделал открытие исключительной важности, которая так и осталась бы для нас тайной, если бы я не решил как можно тщательнее осмотреть стены». Глаза маленького человечка сверкали. Очевидно, ему было трудно сдерживать ликование, вызванное тем, что он обставил своего коллегу на одно очко. Подите ка сюда». Позвал он, торопливо возвращаясь в комнату, где стало гораздо легче дышать после отбытия ее страшного обитателя. «Смотрите!» Он чиркнул оботинок спичкой и поднес ее к стене. «Как вам это нравится?» — с триумфом вопросил он. «Я уже говорил, что обои в комнате частично отклеились от стен. В углу оторвался большой кусок, открыв желтый квадрат грубой штукатурки». На этой голой поверхности было насрапано кроваво-красными буквами одно единственное слово. «Рече!» «Ну, что скажете?» — воскликнул сыщик, словно конферансье после эффектного номера. «Этого никто не заметил, потому что угол здесь темный, и никому не пришло в голову сюда заглянуть. Убийца написал это своей собственной кровью. Видите?» Вот тут она стекла, струйка по стене. Во всяком случае, версия самоубийства теперь исключается. А почему был выбран именно этот угол? Я вам скажу. На каминной полке стоит свеча. Тогда она горела, а если ее зажечь, этот угол сразу превратится из самого темного в самый светлый. — И что же означает эта ваша надпись? — с легким пренебрежением в голосе спросил Грегсон. — Что она означает? Ясно как день, что убийца хотел, ну, или хотела, если это была она, написать женское имя Рэчел, но кто-то его спугнул. Попомните мои слова. Когда мы разгадаем эту тайну, вы увидите, что в ней замешана женщина по имени Рэчел. Смейтесь, смеетесь, мистер Шерлок Холмс. Конечно, ума вам не занимать, но в конечном счете и вы признаете, что у старой шейки Не грех кое-чему поучиться. «Простите великодушно», — сказал мой компаньон, чей бестактный смех вывел из себя маленького человечка. «Действительно, вы первым из нас обнаружили эту улику, за что вам честь и хвала. Я совершенно согласен с вами в том, что она оставлена вторым участником ночной трагедии. Я еще не успел как следует осмотреть комнату, и, с вашего позволения, займусь этим сейчас». С этими словами он выудил из кармана рулетку и большую лупу. Вооруженный таким образом, он неслышно двинулся в обход комнаты, кое-где останавливаясь, порой опускаясь на колени, а однажды и вовсе улегшись, плашмя на пол. И вот так поглотило это занятие, что он, похоже, совсем забыл о нашем присутствии, ибо все время бормотал что-то себе под нос не давая иссякнуть тонкому ручейку восклицаний, огорченных вздохов, посвистываний и тихих возгласов, в которых слышались ободрение и надежда. Своим поведением он живо напомнил мне чистопородную, хорошо выдрессированную гончую на лисьей охоте. То, как она рыщет туда и сюда по лесу, повизгивая от нетерпения, покуда вновь не нападет на потерянный след. Минут двадцать, если не больше, он продолжал свои исследования, вымеряя с величайшей тщательностью расстояние между совершенно невидимыми для меня следами, а иногда прикладывая свою рулетку к стене, где я тоже не замечал ровно ничего достойного внимания. В одном месте он аккуратно собрал с щепотку серой пыли и положил ее в конверт. Наконец, он внимательно изучил надпись на стене, очень пристально рассмотрев в лупу каждую букву. Покончив с этим, он с удовлетворенным кивком убрал лупу и рулетку обратно в карман. «Говорят, что гений — это бесконечное трудолюбие», — обронил он с улыбкой. «Определение не слишком удачное, но к работе детектива подходит как нельзя лучше». Грегсон и Лестрейт наблюдали за манипуляциями своего штатского коллеги с немалым любопытством и долей презрения. Они явно были не в силах понять то, что уже начал понимать я, что самые незначительные действия Шерлока Холмса направлены на достижение какой-то вполне конкретной практической цели. «Так что же, сэр?» — спросили оба. «С моей стороны было бы чересчур самонадеяно лезть к вам со своей помощью», — откликнулся мой друг. Вы так хорошо справляетесь, что лавры за раскрытие этого дела не должны достаться постороннему. В его голосе звучал неприкрытый сарказм. — Если вы дадите мне знать, как идет расследование, — продолжал он, — я буду рад помочь, чем смогу. А пока я хотел бы переговорить с констеблем, который нашел тело. Вы не назовете мне его имя и адрес? Лестрейд заглянул в блокнот. — Джон Ранс, — сказал он. «Сегодня у него выходной. Вы найдете его на Кеннингтон-Парк-Гейт, Одли-Корт, дом 46». Холмс записал адрес. «Пойдемте, доктор», — сказал он. «Попробуем его отыскать. Я сообщу вам кое-какие мелочи, которые могут пригодиться в работе над делом», — продолжал он, обернувшись к двум сыщикам. «Это убийство. И убийца — мужчина во цвете лет. Он высок». Больше шести футов, хотя ноги у него довольно маленькие для такого роста. Ночью на нем были грубые сапоги с квадратными носами, и он курил Тричинопольскую сигару. Тричинополи город в Индии, центр табачного производства. Приехал он сюда вместе с жертвой в четырехколесном кэбе, запряженном лошадью с тремя старыми подковами и одной новой на правой передней ноге. По всей вероятности, у преступника красное лицо — и нестриженные ногти на правой руке. Это лишь несколько деталей, но они могут сыграть свою роль. Лестрейд и Грегсон переглянулись с недоверчивыми улыбками. «Если этого человека убили, то каким способом?» — спросил первый. «Яд!» — бросил Шерлок Холмс и зашагал прочь. «И еще одно, Лестрейд!» — добавил он обернувшись на пороге. — Раха, по-немецки, месть. Так что не теряйте времени на поиски мисс Рэйчел. Выпустив эту парфянскую стрелу, он ушел, а два соперника смотрели ему вслед, разинув рты.